Глава 23. Столько привелось видеть. Жалко не обладаю талантом льва Толстого. Бодливой корове бог рок не дает. Да теперь и времени не хватает заниматься литературой. Все душевные силы уходят в борьбу. Жерноватое лицо Хаджет Лаша с твердой нижней челюстью, с смесистым носом, Ноздреватой, трудно пробреваемой кожей было чрезмерно красное. Короткие жесткие волосы с бобровой сединой. Прямой рот без улыбки, с жесткими морщинками. Глаза он добродушно жмурил. Лицо незаметное, но приглядеться чем-то притягивало. К тому же он оказался занимательным собеседником и компанейским парнем. Он сидел под темной листвой липы, расстегнув шелковую сорочку на волосатой груди. Свечи, обсыпанные мошкарой, догорали. Край неба зеленел на востоке. По всему саду валялись бутылки, ковры, подушечки, опрокинутые стулья, следы развлечений. Дамы были пьяны. Вера и Мари ушли в дом. Лили спала на траве, прикрытая скатертью. Левант плясавший с кухонным ножом резгинку, дремал в парусиновом кресле, как режиссер, окончивший спектакль. Необходимое согласие вести переговоры с Лондоном было дано Монташевым и Чермоевым. Они сидели под липами и слушали хаджет Лаше. Приятно тянуло предутренней прохладой. Он рассказывал. «Я русский патриот, господа, и мне тяжело видеть, как святое белое дело» тормозится безумной политикой англичан. Они до какой-то черты поддерживают нас, даже толкают на борьбу. Чего дальше? Полковник Берман Талалов формирует в Германии эшелоны из русских добровольцев, и английская миссия устраивает на Берлинском вокзале торжественные проводы. Раздают продовольственные посылки, деньги, погоны. Оркестр играет «Боже, царя храни». Но как только мы начинаем одерживать решительные успехи, англичане начинают тормозить, устраивают иной раз прямое предательство. Создается ужасное впечатление, как будто им нужен только самый факт гражданской войны. И чем она будет дольше и разрушительнее, тем лучше для англичан. Возьмите наш участок, Северо-Западный фронт. Поначалу все шло гладко. Немцы взялись формировать армию. Генерал фон дер Гольц сколотил серьезный кулак в 40 тысяч тыков. Бермонтовалов корпус в Митаве. Булак Балахович — Сковтскую группу. Ригу — всю Латвию очищаем от большевиков. Эстония выметена, как метлой. Жалование войскам с немецкой аккуратностью выплачивается из Берлина. Шейдеман и Носке всей душой за белый поход на Петроград. Ждем только весеннего пути. Так нет. Вмешиваются англичане. Им нужно Балтийское море. Им нужны острова Эзель и Даго. Этого они не хотят отдавать. Английская эскадра адмирала Коуэна начинает усиленно крейсировать в районе Биорки. И бац, ультиматум. Расформировать армию фон дер гольца лишить Бермонта материальной поддержки, В Ревеле высаживаются английские генералы Гофф и Марш, заявляют, что берут в свои руки очищение Севера и Петрограда от красных. «Пожалуйста, сделайте милость». Даже есть некоторый плюс — умерить эстонские аппетиты. Чухонцы в Ревеле видят захватить Балтийский флот в Кронштадте. Словом, перспективы веселенькие. Хорошо, с чего же начинают англичане? предлагают на пост главнокомандующего северо-западной армии генерала Юденича. Да, господа, генерала Юденича. Вам ли он это имя особенно должно говорить? Юденича, известного резней Аджарцев под Батумом в 16 году, когда в несколько дней были вырезаны сотни аулов. Земли под Батумом и на Чарохе он распродал поддачные места. Известного резней армян, «Расстрелом 370 офицеров и солдат реванского полка». Тупой, упрямый, свирепый человек и кабинетный генерал. Англичане выбирают именно его. Почему? Да потому, если он и возьмет Петроград, то зальет его кровью, и неминуемо вспыхнет новая революция. И опять, начиная с начала, что и требовалось доказать. Лой Джордж послал Колчаку предложение утвердить Юденче. И Колчак утвердил и авансировал из золотого запаса. А как они снабжают армию? В Ревель прибыло два парохода. Табак, бритвенные приборы, варенье, футбольные мячи, пипифакс, ну там френчи, башмаки. А у пулеметов нет запасных частей, у пушек нет замков. Оказывается, пароходы направлялись в Архангельск для английского десанта, но Ллойд Джордж Побожился в палате, что интервенции нет и не будет. И пароходы направил в Ревель, где они сейчас грузятся льном из Пскова и Гдова. Эстонцы всю зиму скупали лен у русских мужиков. А замки от орудий и запасные части сняты, чтобы хорошее оружие нам не попало. Прислали 10 тысяч винтовок времен франко-прусской войны. Ни один патрон не подходит. На прошлой неделе я говорил с Леонозовым. Тот самый нефтяной магнат, да-да, он министр финансов в правительстве Еденича в так называемом политическом совещании. Хаджет Лаши, смеясь одними глазами, рот оставался жестким, жестоким, потащил из заднего кармана штанов бумажник, отыскал газетную вырезку. Показал мне вот этот образец. Качая головой, пододвинул подсвечник, надел роговое пенсне. Образец, как мы боремся с большевистской пропагандой. Воззвание. Ленины, Афельбаумы и прочие ненадолго сумели заглушить голос совести и разума русского народа. Легендарный народный Витязь, освободитель северо-западной России, генерал Юденич, поднял и лично ведет рати народные на освобождение Белокаменной уже раскрывается чуткая душа народа навстречу близкой великой радости. Солнце свободы и обновления всходят над многострадальной землей русской. Так хочет Бог, так повелевает народ, так приказывает излюбленный вождь народный. Пойдем за ним. недурно Смеясь, снял пенсне, спрятал вырезку. Леонезов сказал мне буквально — Мы с ним друзья еще со школьной скамьи. Не верю в наши силы. Не верю людям. Начинаю не верить самому себе. И больше всего не верю англичанам. Генерал Марш в восторге от этого воззвания. Он в восторге от Юденича. Мы погибли, если англичане будут продолжать вести двойную игру. Пусть Россия колония, пусть вторая Индия, имея мужество открыто заявить об этом, но не разорение. Вот что мне сказал Леонозов, а он не глупый человек. Особенно тогда меня поразило, даже испугало. Он всегда такой выдержанный, с чрезвычайной нервностью ведет сейчас переговоры. Уж не знаю с кем в Лондоне о продаже всех нефтяных земель в Баку. Очень характерно, очень характерно. Монташев взглянул на Чермоева, у того открылся изъян между передними зубами. Помолчали. Огонек свечи, лизнув розетку, затрещал, погас. И тогда стало заметно, что уже светает. Гости поднялись, потягиваясь.